знаешь, у обезьяньего царя Асыки, Алексея Ремезова, опять неприятности его выселяют из квартиры. Не дают спокойно пожить человеку, как он хочет. Зимой в 1919 году жил Ремезов в Петербурге, а водопровод в его доме взял, да и лопнул. Всякий человек растерялся бы, но Ремезов, Собрал у всех знакомых бутылки, маленькие аптекарские, винные и всякие другие, какие попались. Построил он их ротой в комнате на ковре, потом брал подвиг и бежал по лестнице вниз за водой. При таком способе воду нужно носить для каждого дня неделю. Очень неудобно, но забавно. Жизнь Ремезова. Он сам ее построил, собственно, хвостно. Очень неудобно, но забавно. Рост он малого. Волосы медь густой и одним большим вихром ёжиком с ут улицы, а губы красные-красные, но скурносы и всё нарочно. А паспорт весь исписан обезьяньими знаками. Ещё до того, как лопнул водопровод, ушёл Ремезов от людей, и он уже заранее знал, что они за птицы и пошёл к великому обезьяньему народу. Обезьяний орден придуман Ремезовым по типу русского масонства. Был в нем Блок, сейчас Кузнин состоит музыкантом Великой Вольной Обезьяньи Палаты, а Гржебен тот кум обезьяний, и в этом ордене состоит в чине и звании зауряд князя. Это на голодное военное время. И я, принят в этот обезьяний заговор, чин дал себе сам короткохвостый обезьяненок. Хвост я себе сбрил сам перед тем, как уйти в Красную Армию из Херсонии. Так как ты заурятный иностранка, и твои чемоданы не знают, что владелица их скормила сибирячка румяная Стеша, то нужно сказать тебе ещё и то, что обезьяний народ имеет настоящего царя, заслуженного. Уремизовой жена, очень русская, очень русая, крупная, Серафима Павловна Ремизова да в Геоло. Она в Берлине как негр какой-нибудь в Москве времён Алексея Михайловича царя, такая она белая и русская. Сам Ремизев тоже Алексей Михайлович, говорил он мне раз: "Не могу я больше начать роман. Иван Иванч сидел за столом. Так как я тебя уважаю, то вот тебе открытие тайны. Как корова съедает траву, так съедаются литературные темы. вынашиваются и истираются приемы. Писатель не может быть землепашцем, он кочевник, и со своим стадом и женой переходит на новую траву. Наше обезьянье великое войско живет, как киплинговская кошка на крышах, сама по себе. Вы ходите в платье, и день идет у вас за днем, в убийстве и в любви вы традиционны. Обезьянье войско не ночует там, где обедала, и не пьёт утреннего чая там, где спала. А ему всегда без квартиры. Их дело создание новых вещей. Елена за сейчас хочет создать книгу без сюжета, без судьбы человека, положенной в основу композиции. Он пишет ту книгу, составленную из кусков, это России в письменах, это книга из обрывков книг, ту книгу, нарощённую на письма Розонова. Нельзя писать книгу по-старому. Это знает Белый, хорошо знал Розанов, знает Горький, когда не думает о синтезах. И знаю я, короткохвостый обезьяненок. Мы ввели в нашу работу интимное, названное по имени и отчеству, из-за той же необходимости нового материала в искусстве. Соломон Каплун в новом рассказе Ремезова, Марья Фердена Андреева в плаче его над блоком «Необходимость литературной формы». Обезьянье войско несёт свою службу. Ходом коня наискать я перетек твою жизнь, как это было и есть, ты знаешь, но Алек, ты попадёшь в мою книгу, как Исаак на костре сложенном Авраамом. А знаешь ли, Алек, что лишнее а в имени Авраама Бог дал ему из великой любви. Лишний звук показался хорошим подарком даже для Бога. Знаешь ли ты это, Алек? Короче, ты не будешь жертвой. Это я, обменный жертвой, барашком впутался рогами в кустарник. Комнитриемы за во вся в куколках.